Глава 13. Не знаю, сколько времени я прячусь в высокой траве между двумя кабинками, которые стоят у пустого бассейна. Политка над дном бассейна раскололась, виден бетон. Из трещин растёт крапива. Кто знает, как он выглядел раньше, когда люди приходили сюда купаться. Это место очень большое. И совсем заброшенная. Сеньор с волдырями от комаринных укусов на руках. И сеньора с татуировками ищут меня. То и дело окликают. Но я им не верю. «Давай, выходи. Я ничего тебе не сделаю. Честное слово», — клянется он. Но в руках у него ножницы. «Я здесь с ними почти целый день. И мне не нравится». Я спрашивал, когда меня отвезут домой, и они сказали «скоро». Но я должен быть послушным мальчиком. Это значит одно, командуют взрослые. Хреновая отмазка, чтобы раздавать приказы. Например, я должен слушаться брата, делать то, что он прикажет. Плохо, что я в семье родился последним. Почему, спрашивается я не могу никому приказывать? Поэтому я и хотел щенка. Хоть кто-то был бы меньше меня куда ты подевался давай помиримся ладно я на это не куплюсь знаю что он хочет со мной сделать слышал о чем они говорили утром вы думали я сплю а я проснулся ночь я провел на скамейке В трейлере без колес жара стояла убийственная Мне было никак не заснуть. Я все время вертелся и пару раз чуть не грохнулся на пол. От вони было не продохнуть. Розило грязными ногами и волосатыми подмышками, пивом и застарелой мочой. Иногда кто-то портил воздух. Не помню, когда я заснул и сколько времени проспал. Но в какой-то момент дневной свет проник сквозь сомкнутые веки. Я уже хотел открыть глаза, но услышал, как жена что-то говорит мужу. Черт возьми, сейчас, наверное, уже повсюду висят фотографии этого сопляка. Этот мелкий сукин сын нас палит, если мы что-нибудь не предпримем. Хотелось сказать им, что моя мама совсем не это слово. Не люблю, когда ее обзывают. Как-то раз я даже подрался с одноклассником, который сказала моей маме гадость. «Надо как-то пересидеть до вечера. Не знаю, что случится вечером. Может быть, меня наконец отвезут домой? Ждут, наверное, чтобы солнце село. Будет не так жарко». «Придумала», — говорит сеньора с татуировками. «Открывает ящик и что-то протягивает сеньора с волдырями от комаров. Приоткрываю один глаз». И вижу, что это ножницы. Попробуем сделать так, чтобы его не узнали. Хорошая мысль, говорит он. Остригу его наголо. Как я уже сказал, мама хотела отвезти меня в парикмахерскую до поездки на море. Но не успела. Это правда, волосы у меня длинноваты. Но одна мысль о том, что меня стригут на лысо, как старшего брата, когда тот подцепил в школе в шеи. Заставляет меня вскочить. тогда ты -то я и выпрыгнул из трейлера и пустился бежать. И с тех пор они за мной гоняются. Я хорошо спрятался. Главное — сидеть тихо. Очень хочется писать. Чувствую, как меня хватают за футболку, за шиворот, а потом поднимают. Ноги уже не касаются земли. Я взлетаю. «Я его нашел!» — ликует сеньор с волдырями, поднимая меня. Попался, сукин сын. Оставь меня в покое и не обзывай мою маму. Я дрыгаю ногами, царапаюсь и кусаюсь. Не рыпайся, говорит он мне и старается удержать, но у него не выходит. Сказал, не рыпайся. Подходит и сеньора с татуировками. Помоги мне, держи за ноги. Но и вдвоем они не могут меня одолеть. Я весь в поту и выскальзываю у них из рук, как угорь. «Ай!» — вдруг вопит сеньор с волдырями. «Твою налево!» — кричит он и выпускает меня. Я падаю на землю и получаю пинок, такой сильный, что прерывается дыхание. Сеньора с татуировками хохочет. «Разиня!» — говорит она. «Но вроде на меня не сердится». Чтобы схватить меня, сеньор с волдырями положил ножницы в карман, Теперь кровь течет у него из бедра, пятно на джинсовых бермудах увеличивается. Он сам напоролся на острые концы. «Ты чего хохочешь?» Но она все заливается, да еще и подшучивает. «Тебя мальчишка одолел». Он держится за бедро и стонет. Потом хватает ножницы, все в крови, и бросает далеко в высокую траву. «Молодчина! Теперь мальчуган точно победил». Сеньора с татуировками смеется еще громче, не может остановиться. Тогда сеньор с волдырями поворачивается к ней, делает злобное лицо, я такое никогда не забуду, и со всей силы бьет ее по губам. Сеньора с татуировками перестает смеяться, подносит руки ко рту, на зубах кровь, смотрит на мужа, скривив лицо, и вполголоса посылает проклятие. «Брат мне говорил, что если произнесешь такое проклятие, нужно сто раз прочесть «Отче наш», иначе тебя отправят на сто лет в чистилище. Это не ад, но и не рай тоже. Сеньор с волдырями смотрит на меня. «Пошли!» — рычит, клацая зубами, как сторожевые псы за запертой оградой. «Я делаю, как он сказал». Тем более, что без ножниц он не сможет меня остречь. Меня отводят обратно в трейлер. Сеньора с татуировками перевязывает рану на бедре мужа какими-то тряпками и скрепляет упаковочным скотчем. То и дело сплевывает кровь. Они еще не разговаривают, даже не поцеловались ни разу. Но, кажется, помирились. Вчера на обед были булочки с начинкой. На ужин кукурузные хлопья, но вместо молока я залил их водой, а не пивом. Сейчас уже почти полдень, я снова хочу есть, я ведь не завтракал. Когда я об этом говорю, сеньора с татуировками велит сеньору с волдырями от комаров пойти в магазин, потому что в трейлере никакой еды не осталось. Перед уходом он надевает что-то вроде армейской куртки, хотя такая жарища стоит, что и без того бросает в пот». Из супермаркета он принес только консервы из тунца. Банки распиханы по всем карманам армейской куртки. Странно. Когда мы с папой ходим в супермаркет, кассирша всегда нам дает пакет. Молоко он тоже купил. Но сеньора с татуировками говорит, что я должен выпить его вечером, перед сном. Сколько положить? Не знаю. Пора спать. Они налили молока в стакан... И теперь решают, сколько положить сахару. Надо сказать сеньору с волдырями от комаров, чтобы положил весь, какой есть. Иначе молоко не вкусное Но у них только один пакетик. Не такой, как в барах, а пластмассовый и прозрачный. И сахар коричневатый. Тростниковый, наверное. Уверена, что это сгодится. Вдруг ему станет плохо. Не станет мне плохо. Дома я ем. «Гораздо больше сахара. Смотри, какой он маленький, а доза лошадиная, и нам ничего не останется. Хочешь из-за мальчишки рискнуть своей задницей?» Он соглашается и высыпает весь пакетик, потом перемешивает ложечкой. В зубах у него какая-то кривая сигарета. «Хорошо бы молоко добавить какао. Завтра позвонишь». Попросишь денег, но не слишком много, иначе они станут тянуть, скажут, что нужно пойти в банк, а мы должны получить деньги сразу. Вдруг они потребуют доказательства? У нас же есть его одежда. И правда. Наверное, футболки достаточно? Не знаю, о чем они говорят, меня это не интересует. Мама с папой тоже часто говорят о непонятных вещах. Взрослых. И притворяются, будто я невидимка. Закончив говорить между собой, сеньор с волдырями и сеньора с татуировками вспоминает, что я тоже здесь. И подходит ближе. «Выпей все», — говорит сеньора с татуировками, протягивая мне стакан молока. «Я его не беру». Скречиваю руки на груди и делаю надутое лицо. «Положи туда еще и какао». «Это что за херня?» Теперь голос у сеньора с волдырями визгливый, как у женщины. «Пей молоко». И дело с концом. И он выплевывает окурок. Синьора с татуировками пытается его успокоить. «Он сейчас выпьет. Ты выпьешь, правда?» «Без какао не буду пить». Синьор с волдырями пинает ногой дверь в туалет. Но он забыл, что поранил ногу ножницами. Ему опять больно. «Мне смешно, но я сдерживаюсь. Не хочу получить по губам». «Я копал полдня. Так что пей без фокусов». Не знаю, что он там копал, и мне все равно. Жена ему делает знак умолкнуть. Потом встает передо мной на колени, улыбается. Я замечаю, что у нее не хватает зуба. Выпьешь молочка и крепко заснешь. А утром, когда проснешься, тебя будет ждать приятный сюрприз. Я ей не верю. Какой сюрприз? Снова вранье, как насчет щенка. «Щенка тут нет». Тогда сеньора с татуировками ставит стакан на стол. «Жаль, что ты мне не веришь», — говорит. «Значит, не будет никакого сюрприза». Она встает, собирается уходить. Тогда я протягиваю руку и беру стакан. Молоко теплое, не то что дома. Ведь в тареллере нет холодильника. Но все лучше, чем вода, которую мне тут дают. Те двое на меня не смотрят, Но, конечно, только делают вид. Ждут. Хотят увидеть, послушайся я или нет. Я подношу стакан к губам, собираюсь пить. «Есть кто?» Вопит какая-то женщина перед трейлером. Те двое забывают обо мне и переглядываются в страхе. Крик повторяется. «Есть кто?» Тогда они смотрят в круглое окошко, и я тоже бросаю туда взгляд. Там, прямо посередине круга трейлеров без колес, Стоят двое полицейских. Мужчина и именно женщина. Наверное, шли от ворот пешком, потому что их машины нигде не видно. Синьора с татуировками тут же выхватывает у меня стакан. Потом говорит синьора с волдырями, но очень тихо. «Пойди, взгляни, чего им надо». Он не знает, что делать, но потом все-таки кивает. Она дергает меня за руку, заставляет встать на колени. «Теперь молчи» и не двигайся сеньор с волдырями выходит из трейлера и идет к полицейским они о чем то говорят изнутри не разобрать о чем ты ходил сегодня за покупками спрашивает женщина полицейская а что я не помню говорит сеньор с волдырями от комаров и как то нервно хихикает я представляю себе его желтые зубы ах ты не помнишь — говорит полицейский мужчина. — Стало быть, это не ты стащил консервы из тунца в супермаркете Арбителло? — Не могу поверить, что сеньор с волдырями вор. — Знать ничего не знаю, — клянется тот, хотя это неправда. — С тобой есть кто-то еще? — спрашивает женщина-полицейская. — Нет, я один. Снова вранье. Он сегодня произнес столько скверных слов и проклятий, что ему светит тысяча лет чистилища. А то и больше. А твоя подружка куда подевалась? Спрашивает полицейский мужчина. Синьор с волдырями и синьоры с татуировками не женаты. Вот это новость. Эта сука меня бросила, говорит он с грустным лицом. Я-то знаю, что и это неправда. А полицейским врать нельзя. Думаю, нужно сообщить им, что и я здесь. Я больше не хочу здесь оставаться. Но синьоры с татуировками читает это в моих глазах, И знает, что я собираюсь сделать. Раззявишь рот, тебе же будет хуже. Почему это мне будет хуже? Она ведь не серьезна, Потому что полицейский арестует тебя. Я не сделал ничего плохого. Нет, сделал. Вчера ты сел в машину, не спросив разрешения у родителей. Вдобавок к незнакомому человеку. Верно. Папа и мама всегда твердили, что я не должен доверять тем, кого не знаю. Но он сказал, что подарит мне щенка. Какая разница? Ты не послушался. Ты плохой мальчик. Я умолкаю. Наверное, она права. Хочется плакать. «Можно нам заглянуть в трейлер?» — спрашивает женщина-полицейская. «Вдруг там найдется банка другая консервированного тунца». «Прошу, заходите», — говорит сеньор с волдырями от комаров на руках. Сеньора с татуировками берет стакан с молоком и выливает в раковину. Хотелось бы спросить, зачем. А главное, будет ли меня утром ждать обещанный сюрприз? Но я молчу, потому что женщина-полицейская поднялась по ступенькам и теперь стоит прямо за дверью, приоткрывает ее, Но тут слышится хрип радиопередатчика. У них переносная рация, соображаю я, прямо как по телевизору. Драка у дверей кафе в Порто-Санто-Стефано. Нас вызывают, говорит мужчина-полицейский. Тогда женщина-полицейская закрывает дверь трейлера и говорит синьору с волдырями. Будешь еще воровать в супермаркетах, окажешься за решеткой. И они уходят. Чуть позже сеньора с татуировками выводит меня наружу. Сеньор с волдырями от комаров садится на землю, вытянув ноги в пыли, ровно посередине круга трейлеров, без колес. Она садится рядом, обнимает его, и они принимаются плакать. Мне даже их немного жаль. «Я уже не хочу никакого сюрприза утром», — говорю я им. «Как-нибудь обойдусь». Захожу в трейлер... Ложусь на скамейку. Очень хочется спать. Глаза слипаются «Хорошо, хватит», — сказал Джербер. На этот раз он сам прервал повествование. Рассказ был настолько детальным, подробным, прочувствованным, что психологу стало тяжело. Эва послушно умолкла. Гипнотизер сидел на кровати рядом, и смотрел на девочку. Был не в силах сдвинуться с места и не решался вернуть ее к реальности. Я копал полдня, так что пей без фокусов. Напоить ребенка молоком со смертельной дозой героина — обман жестокий, но по сути не нелишенный сострадания. По крайней мере, мальчик не испытает боли. Но сеньора с татуировками вылила молоко с наркотиком. Какой тогда способ избрали проходимца, чтобы избавиться от маленького заложника? Гипнотизер не хотел знать. всё это выдумки, твердил он себе. Но и сам в это не верил. Что творилось вокруг него? Откуда взялась эта история? Почему мысль о том, что мальчик мог существовать в реальности, продолжала сверлить его мозг? Синхроничности с исчезновением Дзена Дзануси можно было признать совпадениями. Но Пьетро Джербер не мог игнорировать или отрицать тот факт, что сам тон изложения был ему поразительным образом знаком. Голос повествователя казался голосом Дзену. И только тот, кто был знаком с малышом Баттиголом, пусть недолгое время, мог это заметить. Только тот, кто жил с ним рядом, мог ухватиться за тонкую связующую нить, ведущую от одного события к другому. Уловить некую постоянную фоновую ноту. Или, может быть, это я схожу с ума? Он, как психолог, не мог априори исключить того, что стал жертвой внушения. Но также пребывал в убеждении, что будь эта девочка, даже чрезвычайно одаренной актрисой, я никогда не удалось бы пробудить в нем такое сильное ощущение сопричастности. Попросту потому, что Эва ни за что и никогда не могла бы знать, что чувствует Джербер разве что умело читать его мысли. Эти эмоции формировались годами, оседали в воспоминаниях и образах и закреплялись в памяти. Как можно воспроизвести или симулировать столь личное чувство? Вот почему гипнотизер еще не был готов дослушать до конца. Завтра. — сказал он себе. — Отложим до завтра. Он глубоко вздохнул. — Теперь посчитаем вместе до десяти, и ты откроешь глаза.